Глава четвертая, в которой ломается линия повествования. «Не дай мне, Бог, сойти с ума!» Александр Пушкин. Летний сад. Прозаически, одиноко туда и сюда побежали дорожки летнего сада. пересекаете пространство изредка торопил свой шаг пасмурный пешеход, чтобы потом окончательно затеряться в пустоте безысходной. Марсово поле не одолеть в пять минут. Хмурился летний сад. Летние статуи поукрывались под досками, серые доски являли в длину свою поставленный гроб, и обстали гробы-дорожки, в этих гробах приютились легкие нимфы и сатиры, чтобы снегом, дождем и морозом не изгрызал их зуб времени, потому что время точит на все железный свой зуб, а железный зуб равномерно изгложит и тело, и душу, и даже самые камни. Со времен стародавних этот сад опустел, посерел, поуменьшился. Развалился грот, перестали брызгать фонтаны, летняя галерея рухнула, и иссяк водопад. Поуменьшился сад и присел за решеткой, за той самой решеткой, любоваться которую сюда собирались заморские гости из аглицких стран, в париках, зеленых кафтанах, и дымили они прокопченными трубками. Сам Петр насадил этот сад, поливая собственной лейки, редкие древеса, медоносные колуферы, мяты. Из Соликамска царь выписал сюда кедры, из Данцига — барбарис, а из Швеции — яблони, понастроил фонтанов, и разбитые брызги зеркал, будто легкая паутина, просквозили надолго здесь красным камзолом высочайших персон завитыми их буклями, черными арабскими рожами и рабронами дам. Опираясь на граненую ручку черной с золотом трости, здесь седой кавалер проводил свою даму к бассейну, а в зеленых кипучих водах от самого дна, фыркая, выставлялась черная морда тюленя. Дама ахала, а седой кавалер улыбался шутливо и черному монстру протягивал свою трость. Летний сад тогда простирался далече, отнимая простору марсова поля для любезных царскому сердцу аллей, обсаженных и зеленицей, и таволгой, и его, видно, грыз беспощадный зуб времени, поднимали свои розоватые трубы огромные раковины индийских морей с наздреватых камней сурового грота, и персона, сняв плюмажную шапку, любопытно прикладывалась к отверстию розоватой трубы, и оттуда слышался хаотический шум, В это время иные персоны распевали фруктовые воды перед таинственным гротом Сим. И в позднейшие времена под фигурной позой Иреллевской статуи, простиравшей персты в вечереющий день, раздавались смехи, шепоты, вздохи и блистали бурмийские зерна государственных фрейлин. То бывало весной, в духа в день, вечерняя атмосфера густела, вдруг она сотрясалась от мощного органного глаза, полетевшего из-под купы сладкодремлющих ильм, и оттуда вдруг ширился свет. Потешный, зеленый, там в зеленых огнях ярко-красные егеря-музыканты, протянувшие рога, мелодически оглашали окрестность, сотрясая зефир и жестоко волнуя душу. Уязвленную глубоко, томный плач их вверх воздетых рогов, ты не слышал? Все то было, и теперь того нет. Теперь хмуро так побежали дорожки летнего сада. Черная оголтелая стая кружила над крышей Петровского домика. Непереносен был ее гвалт и тяжелое хлопание растрепавшихся крыльев. Черная оголтелая стая вдруг низверглась на сучья. Николай Аполлонович, надушенный, начисто выбритый, пробирался по мерзлой дорожке, запахнувшись в шинель. Голова его упала в меха, глаза его как-то странно светились. Только что он сегодня решил углубиться в работу, как ему принес посыльный записочку. Неизвестный почерк ему назначал свидание в летнем саду. А подписано было «С». Кто же мог быть таинственным «С»? но ну, конечно, «С». Это Софья. Видно, она изменила свой почерк. Николай Аполлонович, надушенный и начисто выбритый, пробирался по мерзлой дорожке. Николай Аполлонович имел взволнованный вид. В эти дни он лишился сна, аппетита. На страницу кантовских комментариев беспрепятственно уж с неделю осаждалась тонкая пыль. В душе же был ток неизведанный чувства. Этот смутный и сладостный ток ощущал он в себе и в прошлые времена. Правда, как-то глухо, далеко. Но с той самой поры, как в ангеле Пере вызвал он безыменные трепеты своим поведением, В нем самом открылись безыменные трепеты, будто он призвал из таинственных недр своих глухо бившие силы, будто в нем самом разорвался Эолов-мешок, и сыны нездешних порывов на свистящих бичах повлекли его через воздух в какие-то странные страны. Неужели же состояние это знаменует возврат только чувственных возбуждений? Может быть, то любовь? Но любовь отрицал он. Уже он озирался тревожно, ища на дорожках знакомые очертания меховой черной шубке с меховой черной муфточкой, но не было никого. Неподалеку на лавочке там какая-то развалилась кутафия. Вдруг кутафия та с лавочки поднялась, мгновение потопталась на месте и пошла на него. «Вы меня не узнали?» «Ах, здравствуйте! Вы, кажется, сейчас не узнаете меня. Да ведь я Соловьева». «Как же, помилуйте вы, Варвара Евграфовна!» «Ну так сядемте здесь, на лавочке». Николай Аполлонович мучительно опустился с ней рядом. Ведь свидание ему назначалось именно в этой аллейке. И вот это несчастное обстоятельство. Николай аполонович стал раздумывать, как скорее отсюда спровадить эту кутафию Все ища знакомого очертания, озирался он направо, налево, но знакомого очертания еще не было видно. В ноги им сухая дорожка начинала кидаться желто-бурым и червоточивым листом. Как-то матово там протянулась прямо вставши в стальной горизонт темноватая сеть перекрещенных сучьев. Иногда темноватая сеть начинала гудеть, иногда темноватая сеть начинала качаться. Вы получили мою записку? Какую записку? Да, записку с подписью «С». Как? Это вы мне писали? Ну, даже. Но при же тут «С»? Как при чем? Ведь фамилия моя — Соловьева. Все рухнуло. А он-то, а он-то... Безыменные трепеты как-то вдруг опустились на дно. Чем могу вам служить? Я? Я хотела, я думала. Получили ли вы одно маленькое стихотворение за подписью «Пламенная душа»? Нет, не получал. Как же так? Неужели письма мои полиция переиллюстрирует? Ах, какая досада! Без этого стихотворного отрывка мне признаться, так трудно вам все это объяснить. И я хотела бы вас спросить кое-что о жизненном смысле. Извините, Варвара Евграфовна. У меня нет времени. Как же так? Как же так? До свидания. Вы меня, пожалуйста, извините. Мы назначим для этого разговора более удобное время. Не правда ли? Варвара Евграфовна нерешительно потянула его за меховой край шинели. Он решительно встал. Она встала за ним, но еще решительней протянул он ей свои надушенные пальцы, прикоснувшись краем округленных ногтей к ее красной руке. Она не успела что-либо в ту минуту придумать, чтобы его задержать, а уж он в совершенной досаде бежал от нее, запахнувшись надменно и огорченно и уйдя лицом в меха Николаевки листья трогались с места медлительно желтоватыми и сухими кругами окружали полы шинели но суживались круги беспокойнее завивались винтами все живей танцевал золотой что то шепчущий винт крутень листьев стремительно завивался переметывался и бежал не крутясь как то в бок как то в бок красный лапчатый лист чуть чуть тронулся подлетел и простерся Как-то матово там протянулась прямо вставше в стальной горизонт темноватая сеть из перекрещенных сучьев. В эту сеть он прошел, и когда он прошел в эту сеть, то вороноголтелая стая вспорхнула и стала кружиться над крышей Петровского домика. Темноватая сеть начинала качаться. Темноватая сеть начинала гудеть, и слетали какие-то робко-унылые звуки, и сливались все в один звук, в звук органного глаза. А вечерняя атмосфера густела, вновь казалось душе, будто не было настоящего, будто эта черная густота из тех вон деревьев трепетно озарится зелено-светлым каскадом, и там, во всем огненном, ярко-красные егеря, протянувшие рога опять мелодически, извлекут из зефиров органные волны. Мадам Фарнуа И поздненько же ангел пери сегодня изволил открыть из подушек свои невинные глазки. Но глазки слипались а в головке явственно развивалась глухо тупая боль. Ангел Перри изволил долго еще пребывать в дремоте. Под кудрями роились все какие-то невнятности, беспокойства, полунамеки. Первой полной мыслью была мысль о вечере. Что-то будет. Но когда она пыталась развить эту мысль, Ее глазки окончательно слиплись и опять пошли в какие-то невнятности, беспокойство полунамеки. И из этих неясностей вновь восстала единственно помпадур, помпадур, помпадур». А что «помпадур»? Но душа ей светло осветило то слово. Костюм в духе мадам «помпадур». Лазурный, цветочками, кружево-валансьен, серебристые туфли, помпоны. О костюме в стиле мадам Помпадур на днях она долго так спорила со своей портнихой. Мадам Фарнуа все никак не хотела ей уступить относительно блондов. Говорила, и зачем это блонды? Но как же без блондов? По мнению мадам Фарнуа, блонды должны выглядеть так-то, быть тогда-то, и совсем не так должны были выглядеть блонды, по мнению Софьи Петровны. Мадам Фарнуа ей сначала сказала, «Моего вкуса? Вашего вкуса!» «Но как же не быть стилю, мадам Помпадур?» Но Софья Петровна уступить не хотела, и мадам Фарнуа обиженно предложила обратно ей взять материал. «Отнесите в Мизон Трикотон. Там, мадам, вам не станут перечить». «Но отдать в Мизон Трикотон? Фи-фи-фи!» И блонды оставили, как оставили иные спорные пункты относительно стиля мадам Помпадур. Например, для рук лёгкая шапу-бергер. Но без юбки Панье нельзя было никак обойтись. Так и поладили. Углубляясь в думы о мадам Фарнуа, помпадур и Мейзон Трикатон, ангел перемучительно чувствовал, что опять всё не то, что-то такое случилось, после чего должны испариться и мадам Фарнуа, и Мейзон Трикатон. Но, пользуясь полусном, Она сознательно не хотела ловить ускользнувшего впечатления от действительных происшествий вчерашнего дня. Наконец она вспомнила. Всего только два слова — «домино» и «письмо». И она вскочила с постели, заломила руки в беспредметном томлении. Было третье, еще какое-то слово. С ним вчера и заснула она. Но ангел Пере не вспомнил третьего слова. Третьим словом ведь одинаково были бы совершенно невзрачные звуки «муж», «офицер», «подпоручик». О двух первых словах ангел перед до вечера решил твердо не думать, а на третье невзрачное слово обращать внимания не стоило. Но как раз на это невзрачное слово натолкнулась она, ибо только-только успела она пропорхнуть в гостиную своей душной спаленки и совершенной невинностью разлететься в мужнину комнату, полагая, что муж офицер-подпоручик Лихутин, как всегда, ушел заведовать провиантом. Вдруг, к величайшему ее удивлению, комната этого подпоручика на ключе казалась запертой от нее. Подпоручик Лихутин, вопреки всем обычаям, вопреки тесному помещению, удобству, здравому смыслу и честности, там засел, очевидно. Тут только вспомнила она безобразную вчерашнюю сцену и с надутыми губками хлопнула спаленной дверью. Он замкнулся на ключ, и она замкнется на ключ. Но, замкнувшись на ключ, увидала она и расколотый столик. — Барыня, вам прикажете в комнату кофе Нет, не надо. — Барин, вам прикажете в комнату кофе Нет, не надо. — Кофей барин остыл. Молчание барня там пришли барня от мадам фарнуа нет от прачки молчание в часу шестьдесят минут минута же вся состоит из секундочек секундочки убегали составляя минуты грузные повалили минуты и тащились часы молчание среди дня тут звонил желтый ее величество керосир барон амау амергау с двухфунтовой бонбоньеркою шоколада от крафта. От двухфунтовой бонбоньерки не отказались, но ему отказали. Около двух часов пополудни тут звонил синий его величество киросир граф Авен с бонбоньеркою от боле. Бонбоньерку приняли, но ему отказали. Отказали и лейб гусару в высокой меховой шапке. Гусар потрясал султаном и стоял с махровым кустом хризантем лимонно-яркого цвета. Он сюда заходил после авина в начале пятого часа. Прилетел Ивергевден, сложив в Мариинский театр. Не прилетел лишь липанченко Не был липанченко Наконец, поздно вечером в исходе десятого часа появилась девчонка от мадам Фарнуа с преогромной картонкой. Ее приняли тотчас, но когда ее принимали, и в передней по этому поводу возникло хихиканье, дверь в спальне щелкнула.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 и подъезды с кариатидами и карнизы кирпичных балконов. Яростно закровавился рыжекрасный дворец. Этот старый дворец еще строил Растрелли. Нежно и у голубой стеной встал тогда этот старый дворец в белой стае колонн. Бывало, с любованием оттуда открывала окошко на невский дали покойная императрица Елизавета Петровна.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 А в дрожащей руке чуть дрожал малюсенький редикюльчик не петербургских фасонов. Полная дама была почтенного возраста и имела вид, будто страдает от дышкой. Полные пальцы ее то и дело хватались за подбородок, выступающий внушительно из-под воротника и усеянный кое-где седыми волосиками. Вставши против желтого дома, она хотела дрожащими пальцами приоткрыть редикюльчик, редикюльчик не слушался.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 Наконец, дама взволнованно поспешила к подъезду желтого дома и позвонила. Дверь распахнулась. Старичок с голуном на отворотах из отверстия на выставил свой плеш, он прищурил слезливые глазки от нестерпимого заневского блеска. «Что вам угодно?» Дама почтенного возраста заволновалась. Ни то умиление, ни то скрытая тщательно робость прояснила ее черты. «Дмитрич, не узнали меня?» Тут лакейская плеж задрожала и упала в малюсенький редикюльчик в руку дамы. «Матушка, барыня вы моя! Анна Петровна!» «Да вот, Семёныч, какими судьбами? Откелева!» Умиление, если только не тщательно скрытая робость, послышалось снова в приятном контральто. «Из Испании. Вот хочу посмотреть, как вы тут без меня». «Барыня наша, родная, пожалуйтесь!» Анна Петровна поднималась по лестнице. Тот же всю лестницу обволакивал бархатистый ковер. На стенах разблистался орнамент из все тех же оружий. Под бдительным наблюдением барыни сюда вот когда-то повесили медную литовскую шапку, а туда темплиерский отовсюду проржавленный меч. И ныне также блистали отсюда медная литовская шапка, Оттуда крестообразные рукояти совершенно ржавых мечей. Только нет никого-с, ни Борчука, не Аполлона Аполлоновича. Над балюстрадой все та же стояла подставка из белого алебастра, как прежде, и как прежде та же не обея поднимала горе алебастровые глаза. Это прежде вновь обступило. А прошло три уж года, и за эти годы пережито столь многое. Анна Петровна... Вспомнила черный глаз итальянского кавалера и опять в себе ощутила ту тщательно скрытую робость. «Не прикажете шоколаду, кофеюс? Не прикажете самоварчик?» Анна Петровна едва отмахнулась от прошлого. «Тут все так же, как прежде. Как же вы без меня эти годы?» «Да никак-с. Только, смею вам доложить, без вас никакого порядку -с. А все прочее без последствий. По-прежнему». «Аполлон Аполлонович, барин-то, слышали?» «Слышала». Да, все знаки отличия. Царские милость Что прикажете? Барин-то важный». «Барин-то постарел?» «Назначаются, барин, на пост. Ответственный. Барин все равно, что министр. Вот какой барин». Анне Петровне неожиданно показалось, что Лакей на нее посмотрел чуть-чуть укоризненно. Но это только казалось. Он всего лишь поморщился от нестерпимого заневского блеска, открывая дверь в зал. «Ну а Коленька?» «Коленька-с, Николай Аполлоныч, то есть такой, позволю себе заметить, разумник -с. Успевает в науках, и во всяком там успевает, что им полагается. Просто красавчиком стали». «Ну что вы, он всегда был в отца», — сказала, потупилась, перебирала пальцами ридикюльчик. Также стены были уставлены высоконогими стульями. Отовсюду меж стульев, обитых палевым плюшем, поднимались белые и холодные столбики, и со всех белых столбиков глядел на нее коризненно строгий муж из холодного алебастра. из прямой враждебностью просверкала на Анну Петровну со стен зеленоватое старинное стекло, под которым у ней был сенатором решительный разговор. А вон бледнотонная живопись, помпианские фрески. Эти фрески привез ей сенатор в ее бытность невесты, Тридцать лет протекло с той поры. Анну Петровну охватило все то же гостинное гостеприимство. Охватили лаки и лоски. Защемила по-прежнему грудь, сжалась горло старинную неприязнью. Аполлон Аполлонович, может, ей и простит, но она ему нет. В лакированном доме житейские грозы протекали бесшумно, Тем не менее, гроза житейские протекали здесь гибельно. Так прилив темных дум ее гнал на враждебные берега. Рассеянно она прислонилась к окошку и видела, как над Невской волной понеслись розоватые облачка. Клочковатые облачка вырывались из труп убегающих проходиков от кормы, кидающих в берега, проблиставшую яхонтом полосу. Облизавший каменный бык, полоса кидалась обратно и сплеталась со встречную полосою разметавший свой яхонт в одну змеевую конетель. Выше легчайшие пламена опепелялись на тучах, пепел сеялся щедро. Все небесные просветы засыпались пеплом. Все коварно потом обернулось одноцветной легкостью. И мгновение казалось, будто серая вереница из линий, шпицев и стен с чуть слетающей теневой темнотою, упадающей на громады каменных стен. Будто эта серая вереница есть тончайшее кружево. — Что же вы, барня, у нас остановитесь? — Я в гостинице. В этой тающей серости проступили вдруг тускло многие удивленно глядящие точки. Огоньки, огоньки, огоньки и огонечки наливались силой и бросались из тьмы после рыжими пятнами, в то время как сверху падали водопады, синие, черно-лиловые, черные.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 Неназойливо они проникали в блестящий глазами круг и казались барышням гибче воска. И глядишь, там здесь пуховой легкий веер начинал уже биться о грудь усатого гения, когда верчиво на эту грудь севшая бабочки на крыло, и крепко гусар осторожно начинал с барышней перекидываться своими пустыми намеками. С точно такой же осторожностью наклоняем лицом и к севшему невзначай нам на палец легкому мотыльку. И на красном фоне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 Распахнулась дверь до бела освещенного зала и туго затянутый во фраг свой топер, напоминая черную голенастую птицу, потирая руки, едва не споткнулся проходящего официанта, приглашенного по случаю бала в этот блещущий дом. В руках у официанта задребезжал, задрожал лист картона, сплошь усеянный котельонными побрякушками, орденками, лентами и бубенчиками. Скромный топер разложил ряды нотных тетрадок, Поднимал и опускал рояльную крышку, обдувал бережно клавиши и без видимой цели, блещущей своей ботинкой, нажимал он педаль, напоминая исправного паровозного машиниста, запробую паровозных котлов перед отправлением поезда. Убедившись в исправности инструмента, скромный топер подобрал фалды фрака, опустился на низенький табурет, откинулся корпусом, уронил на клавиши пальцы, на мгновение замер, И громозвучный аккорд сотряс стены, точно был подан свисток, призывающий к дальнему путешествию. И вот среди этих восторгов, будто свой, не чужой, как-то гибко вертелся Николай Петрович Цукатов, растопыривая пальцами серебристое кружево бак, блестел лысиной гладко выбритым подбородком, метался от пары к паре, отпускал невинную шуточку голубому подростку крепко тыкался двумя пальцами в крепкогрудого усача, говорил на ушко более солидному человеку, что ж, пускай веселятся, мне говорят, будто я сам протанцевал всю жизнь. Но ведь это невинное удовольствие в свое время спасло меня от грехов молодости, от вина, от женщин, от карт. И среди этих восторгов, будто не свой, а чужой, праздно как-то кусая войлок желтой бородки, Неуклюже топтался земский деятель, наступая на дамские шлейфы. Одиноко слонялся средь пар и потом уходил в свою комнату. Дотанцовывал. Как обычно, сегодня пробирались порой через зал гостинные посетители. Снисходительно в зал они продвигались у стен. В грудь им брызгали дерзкие веера. Их хлестали покрытые стеклярусом юбки. Лица их обдувал жаркий ветер разлетавшихся пар, но они пробирались бесшумно. Толстоватый мужчина с неприятно изрытым оспой лицом пересек сперва этот зал. Да нельзя оттопырился от ворот его сюртука от того, что он сюртуком перетянул свой живот почтенных размеров. Это был редактор консервативной газеты из либеральных «Поповичей». В гостиной он приложился к пухленькой ручке Любовь Алексеевны. 45-летней дамы с одутловатым лицом упадающим на корсетом подпертую грудь своим двойным подбородком. Глядя из зала через две проходные комнаты, можно было видеть издали его стояние в гостиной. Там вдали горел лазоревый шар электрической люстры. Там в лазоревом трепетном свете грузно как-то стоял редактор консервативной газеты на своих слоновьих ногах, выясняясь туманно виснущих хлопьях табачного синеватого дыма. И едва Любовь Алексеевна задала ему какой-то невинный вопрос, как толстенный редактор и этот вопрос повернул в вопрос большого значения. «Не говорите «нец». Да ведь так они мыслят, потому что все они идиоты. Я берусь это с точностью доказать. Но ведь муж мой, Коко... Это все жидовско-масонские плутни, сударыня. Организация, централизация... «Между ними все же есть светские очень милые люди, и при том люди нашего общества», — вставила робко-хозяйка. «Да, но общество наше не знает, в чем сила Крамолы». «А по-вашему?» «Сила Крамолы в Чарльстоуне». «Почему же в Чарльстоуне?» «Потому что там проживает глава всей Крамолы». «Кто же этот глава?» «Антипапа», — рявкнул редактор. «То есть как антипапа?» «Э, да, видно, вы ничего не читали». «Ах, как все это интересно! Расскажите, пожалуйста!» Так разахалась Любовь Алексеевна, приглашая Рябова-редактора погрузиться в мягкое кресло, и он сказал, погружаясь, «Дас, дас, господа!» Издали из гостиной через две проходные комнаты было им видно, как из зала в открытую дверь бились блески и трепеты. Раздавалось громовое «Рекюле! Баланса водам!» И опять «рекюле!» Николай Петрович Цукатов протанцевал свою жизнь. Теперь уже Николай Петрович эту жизнь дотанцовывал. Дотанцовывал легко, безобидно, не пошло. Ни одно облачко не омрачало души. Душа его была чиста и невинна, как вот это солнцем горевшая лысина, или как этот вот гладко выбритый подбородок меж бак будто глянувший промеж облака месяц. Все ему вытанцовывалось. Затанцевал он маленьким мальчиком, танцевал лучше всех, и его приглашали в дома как опытного танцора. К окончанию курса гимназии натанцевались знакомства. К окончанию юридического факультета из громадного круга знакомств вытанцевался сам собой круг влиятельных покровителей. И Николай Петрович Цукатов пустился отплясывать службу. К тому времени протанцевал он и менее Протанцевавший менее слегкомысленной простотой, он пустился в балы, а с балов привел к себе в дом замечательной легкостью свою спутницу жизни Любовь Алексеевну. Совершенно случайно спутница эта оказалась с громадным приданным, и Николай Петрович с той самой поры танцевал у себя. Вытанцовывались дети, танцевалось, далее детское воспитание, танцевалось все это легко, незатейливо, радостно. он теперь дотанцовывал сам себя. Бау. Что такое гостиная во время веселого вальса? Она лишь придаток танцевального зала и убежища для мамаш. Но хитрая любовь Алексеевна, пользуясь добродушием мужа, у него не было ни одного врага, да своим громадным приданным, пользуясь далее тем, что их дом был ко всему глубоко безразличен, разумеется, кроме танцев, и тем самым был нейтральным местом встреч, Пользуясь этим всем, хитрая Любовь Алексеевна, предоставивши мужу дирижировать танцами, возымела желание дирижировать встречами самых разнообразных особ. Здесь встречались земский деятель с деятелем чиновным, публицист с директором департамента, демагог с юдофобом. В этом доме бывал даже Завтракал и Аполлон Аполлонович. И пока Николай Петрович заплетал контрданс в неожиданные фигуры, В безразлично радушной гостиной сплеталась и расплеталась не раз ни одна конъюнктура. Танцевали и здесь, но по-своему. Как обычно, сегодня пробирались порою через зал гостинные посетители. И вторым пробирался воистину допотопного вида мужчина, со сладким и до ужаса рассеянным лицом, с вздернутой на покрытой пухом спине складочкой сюртука, отчего между фалдами неприлично просунулся незатейливый черненький хлястик, Это был профессор статистики. С его подбородка висела желтоватая клочкастая борода, и ему на плечи, как войлок, свалились невидавшие гребня космы. поражала его кровяная, будто отпадающая от арта губа. Дело в том, что в виду нараставших событий готовилось нечто вроде сближения между одной из групп сторонников, так сказать, не резких, но во всяком случае весьма гуманных реформ с истинно патриотическими сердцами. Сближение не коренное, а условное, временно вызванное грохотом на всех налетевшей митинговой лавины. Сторонники, так сказать, постепенных, но во всяком случае весьма гуманных реформ, потрясенные громом этой страшной лавины, вдруг испуганно стали жаться к сторонникам существующих норм. Но встречного шага не делали. Либеральный профессор во имя общего блага первый взялся перешагнуть, так сказать, для себя роковой порог. Не следует забывать, что его уважало все общество, что последний протестующий адрес был таки еще им подписан. Все еще на последнем банкете поднялся бокал его навстречу весне. Но, войдя в добела освещенный зал, растерялся профессор. Блески трепетые ослепили, видно, его. Кровяная губа удивленно от арта отвалилась. Благодушнейшим образом созерцал он ликующий зал. Затоптался. Замялся, достал из кармана неразвернутый свой носовой платочек, чтобы снять с усов висящую сырость, принесенную с улицы, и мигал на мгновенно затихшие пары между двух кадрильных фигур. Вот уже проходил он в гостиную, в трепетный свет лазоревой электрической люстры. Голос редактора остановил его на пороге. «Понимаете теперь, сударыня, связь между японской войною, жидами...» угрожающим нам монгольским нашествием и крамолой. Жидовские выходки и выступления в Китае больших кулаков имеют меж собой теснейшую и явную связь». «Поняла. Теперь поняла». Это крикнула Любовь Алексеевна. Но профессор в испуге остановился. Он во всяком случае оставался до мозга костей либералом и сторонником, так сказать, весьма гуманных реформ. Он впервые попал в этот дом, ожидая здесь встретить Аполлона Аполлоновича. Но его видно не было. Был один лишь редактор консервативной газеты, тот самый редактор, который только что бросил, выражаясь гуманно, в 25-летнюю светлую деятельность собирателя статистических данных комок неприличнейшей грязи. И профессор вдруг запыхтел, стал сердито мигать на редактора, как-то двусмысленно стал пофыркивать в клочковатую бороду, ярко-красный своей губой подбирал сусов висящую сырость. Но двойной подбородок хозяйки повернулся сначала к профессору. Далее повернулся он к редактору консервативной газеты, и Лорнетом, указывая друг другу, она их друг другу представила. Отчего сперва оба немного опешили, а потом друг другу просунули в руки свои холодные пальцы, пухло-потные в пухло сухие либерально-гуманные в негуманные вовсе. Профессор законфузился еще больше, перегнулся двусмысленно, фыкнул, опустился в кресло, завяз и стал беспокойно там ерзать. Господин же редактор, как ни в чем не бывало, продолжал с хозяйкой прерванный разговор. Мог выручить Облеухов, но Облеухова не было. Неужели все то от профессора требовала остроумная конъюнктура, только что подписанный протестующий адрес и навстречу весне на банкете взлетевший бокал? А толстяк продолжал. «Понимаете же, сударыня, эту деятельность — жидомасонство!» «Поняла. Теперь поняла». Либерально мычавший и жевавший губами профессор не выдержал, обращаясь к хозяйке, заметил он. «Позвольте и мне, сударыня, вставить свое скромное слово. Слово науки. Сообщенные здесь сведения имеют совершенно ясный источник происхождения». Но толстяк его вдруг перебил. «А там-то, а там-то!» Там топер там -то вдруг одной рукой элегантно гремящим ударом по басу оборвал свою музыкальную пляску, а другой рукой... Он заправским движением во мгновение ока перевернул нотный лист и с рукою, в взвешенной в воздухе, с выразительно разжатыми пальцами меж клавиатурой и нотами, выжидательно как-то повернул свой корпус к хозяину, проблистав эмалями ослепительно белых зубов. И тогда навстречу жеста топера Николай Петрович Цукатов из бушующих бак неожиданно выставил гладко выбритый подбородок гладко выбритым подбородком рисуя тапёру поощрительно-одобрительный знак. И потом, с наклонённой головою, будто бодая пространство, он поспешно как-то бросился перед парами на паркетные блики, закрутив двумя пальцами кончик сидеющей баки, и за ним полетело безвластно ангелоподобное существо, протянуло в пространстве гелиотроповый шарф свой.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 Пронесли в столовую горку свежих сандвичей на фарфоровом блюде. Прозвенели и вилками. Пронесли стопку хрупких тарелочек. Повалила пара за парой в освещенный светло коридор. Сыпались шутки и сыпались смехи в одном сплошном гоготании и в одном сплошном гуле задвигали стульями. стали дымки папиросок в коридоре, в курительной комнате. стали дымки папиросок в передней.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 нерешительно тронулся через лаковый коридор, напоминая черную голенастую птицу. С наслаждением думал и он о чае с сандвичами. В дверях, ведущих в гостиную, из полумрака выплыла 45-летняя дама с упадающим подбородком, мясистым, на корсетом подпертую грудь и глядела в лорнет. За ней проплывал в залу толстенный мужчина с неприятно изрытым оспой и лицом, с животом почтенных размеров, перетянутым сюртучную складкою.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 За бородою в дверях шелестя медленно показался атлас, и глазам сперва свои пальчики поднял испуганно десятилетний ребенок, а потом и радостно улыбнулся, захлопал в ладоши с криком «А вот приехали маски, приехали!» Торопливо пустился бежать в анфиладную глубину, туда, где из виснущих хлопьев табачного синеватого дыма выделялся туманный профессор на своих слоновьих ногах. Ярко-кровавое домино, переступая порывисто, повлекло свой атлас по лаковым плитам паркета, и едва, едва оно отмечалось на плитах паркета, плывущую пунцевеющей рябью собственных отблесков. Пунцевея по зале, как будто нервная лужица крови, побежала с паркетика на паркетик, и навстречу затопали грузные ноги, издали заскрипели огромные на домино сапоги земский деятель окрепнувший теперь в зале остановился растерянно ухватаясь рукой за клок своей бороды между тем одинокое домино как будто немо его умоляло не гнать из этого дома обратно на петербургскую слякоть умоляло не гнать из этого дома обратно в злой и густой туман земский деятель видно хотел пошутить потому что он крякнул но когда попытался он и словесно выразить свою шутку эта шутка приняла довольно бессвязную форму м м да-да!» Домино шло вперед на него протянутым умоляющим корпусом, шло вперед на него с протянутой красно-шуршащей рукой и чуть-чуть взвилась с не спадающей от сутулых плеч головы его прозрачное кружево. «Скажите, пожалуйста, вы маска?» Молчание. «М-м, да-да!» А маска молила. Вся она прометнулась вперед протянутым корпусом. В пустоте, на лаках, на бликах, над лужицей собственных отблесков одиноко металась по залу. «Вот так штука!» И опять она промелькнулась вперед. И опять вперед проскользнули красные отблески. Теперь земский деятель, запыхтевший стал отступать. Вдруг махнул он рукой, и он повернулся. Спешно стал он, бог весть, почему, возвращаться туда, откуда он вышел, где горел электрический лазоревый свет, где в лазоревом электрическом свете стоял с кверху задранным сюртуком профессор статистики, выясняясь туманно из хлопьев табачного дыма, но земцы едва не свалил рой набегающих барышень. Развивались их ленты, развивались в воздухе котельонные побрякушки и шуршали колено. Этот щебечущий рой выбежал посмотреть на забредшую сюда маску, но щебечущий рой остановился у двери, Его веселые возгласы как-то вдруг перешли в едва дышащий шелест. Наконец смолк этот шелест. Тяжела была тишина. Неожиданно за спиной барышень продекламировал какой-то дерзкий кадетик. «Кто вы? Кто вы, гость суровый? Роковое домино? Посмотрите, в плащ багровый запахнулось оно!» А на лаках... На светах и над зыбью собственных отблесков как-то жалобно побежала бок домино, и ветер из отворенной форточки ледяной струей присвистнул на ясном атласе. Бедное домино, будто его уличили в провинности, оно все наклонилось вперед протянутым силуэтом. Вперед, протянутой красно-шуршащей рукой, будто немо их всех, умоляя не гнать из этого дома обратно на петербургскую слякоть, умоляя не гнать из этого дома обратно в злой и сырой туман. И кадетик запнулся. — А скажи, домино, уж не ты ли бегаешь на петербургских проспектах? — Господа, вы читали сегодняшний петербургский дневник. — А что? — Да опять красное домино. — Господа, это глупость. Одинокое домино продолжало молчать. Вдруг одна из передних барышень со склоненной головкой, та, что строго прищурила взор на нежданного гостя, выразительно зашептала что-то подруге. «Глупости! Нет-нет, как-то не по себе. Вероятно, милое домино набрало в рот воды. А еще домино? Право, с ним нам нечего делать. А еще домино?» Одинокое домино продолжало молчать. «Не хочешь ли чаю с сандвичами? А не хочешь ли этого?»